«Ладно». всхлипнув я подошла к столу и стала перебирать привезённые артефакты. «Какие-то обязательно должны мне помочь. Я им всем покажу». «Я верю в тебя», – вдруг сказал Ирга. Он обнял меня за плечи и поцеловал в шею. «Давай подумаем, как тебе помочь». «Где это будет происходить?» «На тренировочной площадке, имитирующей кладбище. Думаю, зомби будут вялые потому что время поединка довольно раннее, а активнее всего зомби по ночам. «Еще бы!» – сказал полугном. «Эти рариторцы специально назначили время, чтобы светло было. Им хочется посмотреть, как нежить Олл драть на части будет!» Ирга согласно кивнул. «Надо пойти посмотреть на полигон», – сказала я, сгребая все привезенные артефакты в сумку. «А где твои коллеги найдут столько зомби к вечеру?» «Зачем их искать?» – удивился Ирга. «Они у нас в любом количестве, как учебный материал. Тебе еще повезло, что зомби попались. У нас в подвалах знаешь, сколько нечисти сидит? Любого вида!» «Небось, есть еще и охотники, которые это все отлавливают и привозят сюда!» – поинтересовался полугном. «А как же! Очень прибыльное дело!» «Многие старшекурсники этим промышляют». «Мы шли по улице, но даже активное хлюпанье по лужам огромными ботинками Отто не могло заглушить шепотки за нашими спинами. Казалось, весь университетский городок обсуждает предстоящее сражение». «Да», – подумала я, – «такого в моей жизни еще не было. Буду защищать честь теоретического факультета в сражении с зомби. И что я хотела этим доказать?» Факультету все равно, а мне плохо будет. И тут я увидела в витрине магазина потрясающие кожаные брючки с серебряными заклепками. Подождите, я хочу брючки купить. Бабы, процедил Отто, тебя в них похоронить? Дурак ты, у меня с собой только юбки. Как я на полигоне в юбке от зомби бегать буду, ты подумал? А я тебя в брюках никогда не видел, сказал Ирга. «За удовольствие насладиться видом моих ножек ты мне эти брюки купишь», сообщила я, выходя из примерочной. Брючки сидели идеально, я нравилась сама себе. «Мне бы твое спокойствие перед боем», восхитился полугном. «А куда деваться?» – спросила я. Меня охватила эйфория. Деваться действительно было некуда, помирать я не собиралась. А сбежать из магического круга зомби всегда успеется. Тем более, что не впервые, в конце концов, меня ожидает встреча с зомби. Однажды, еще на четвертом курсе, я пошла на свидание с одним боевым магом, который затащил нас на кладбище, посчитав, что это очень романтическое место. Там мы столкнулись с зомби, который воспылал ко мне страстью и тут же обнаружил слабое место ухажера. Тот до потери сознания боялся оживших мертвяков. Тогда от неприятностей нас избавил Ирга, работавший как раз на этом кладбище, и все кончилось только испугом. Вторая встреча с зомби была куда серьезнее. Сбрендивший маг собирал коллекцию мертвецов, и, возвращаясь с друзьями с вечеринки, мы столкнулись с ним и его творениями. В бою против зомби было загублено лучшее платье, которое у меня когда-либо было, а Ирга серьезно пострадал». Именно тогда я осознала, что черноволосый некромант с голубыми глазами прочно вошел в мою жизнь, и потерять его я не хочу. Когда мы вышли из магазина, нас уже ждала делегация. «Гм, Ирга!» – осторожно начал самый смелый. «А ты знаешь, что нельзя помогать этой девушке?» «Ее зовут Ола», – сказал Ирга. «И разве сейчас она находится в магическом круге зомби?» «Делегат помялся и сказал...» «Нет, но...» «Что?» – спросил Ирга. «Пари заключено в присутствии жреца. Вы думаете, я могу его как-то нарушить?» «Да кто тебя знает?» – осторожно сказал делегат. «Ты много чего можешь. Это все?» – спросил некромант. «Вы меня задерживаете». «Мы так, на всякий случай». Засмущалась делегация. «Извини, если что». «Ну ты крут!» Сказал полугном. Я ничего не сказала, завидовала. Вот бы мне когда-нибудь добиться такого, чтобы народ трепетал передо мной и боялся, уважал, чтобы все окружающие знали по имени, к тому же обращались на вы и шепотом. Мы осмотрели тренировочный полигон. Вопреки моим опасениям, он представлял собой макет довольно ухоженного кладбища, без лишних зарослей и ям на дорожках. Единственной проблемой были эти самые дорожки. Желтая глина от непрекращающегося дождя стала очень скользкой. «Что-нибудь придумаем», – пробурчал полугном, попинав ботинком глину. Он подхватил насморк и был чрезвычайно мрачен. В комнате гостиницы Отто сосредоточенно перебирал все имеющиеся у нас артефакты. «Если не считать твоей шпильки...» которая гарантированно уничтожит одного зомби. С помощью имеющихся артефактов ты можешь разорвать на части еще троих. Итого четыре. Маловато, сказала я, любовно поглаживая свою шпильку. Это украшение я сделала сама, вложив в кусочек серебра охранные функции. А Ирга подарил мне сережки, самозаряжающийся артефакт, разрывающий на части нежить. «Мы же привезли образцы, а не вооружение на армию», – сказал полугном. «Что у нас еще есть против нежити?» «Сейчас еще поищем. Вот для замедления, а вот для обездвиживания». «Это тоже хорошо», – разложенные на кровати артефакты выглядели внушительно. «И что ты будешь делать с обездвиженным зомби?» – спросил Ирга. «Я? Мне нужен меч!» «Ты его хоть в руках держать умеешь?» «В руках держать умею», — подумав, ответила я. «Только мне нужен легкий меч, а то тяжелый не удержу. А как вообще убивают зомби?» Ирга схватился за голову. «Ты этого не знаешь?» «Знаю, конечно, но в общих чертах». Я старательно изучала пол под ногами. «Нет, наверное, я тебя просто убью и избавлю себя от мучений навсегда», — сказал некромант. Ты обещал нам мне жениться, напомнила я. Ты не очень стремишься к этому, сказал Ирга. Самоубийственные предприятия привлекают тебя куда больше. Я еще тебя переживу, пообещала я. Вас обоих вместе взятых и буду каждый день приходить на ваши могилы и танцевать. Меня кремируют предупредил полугном. Ничего, я что-нибудь придумаю. Интересно, «Как это ты собралась нас пережить? Не будешь пить алкоголя и начнешь соблюдать режим дня? И ежедневно делать зарядку?» Поинтересовался некромант. Я вздрогнула от такой перспективы. «Ты мне лучше о зомби расскажи!» «Зомби сначала обездвиживают», — сказал Ирга. «Потом лишают его силы, которая заставляет создание собственно двигаться и ликвидирует тело во избежание всяческих эксцессов». «Зомби движутся благодаря магической силе, правильно?» «Да». «Тогда мне остается только лишить противника магической энергии, и я победила». «Очень интересно, как ты это сделаешь?» «Мечом», – уверенно сказала я. «Как же я сразу не подумала! Ведь я считаю среди студентов общепризнанным авторитетом в области начертательной магии. Я начерчу мечом на глине чертеж». Заманю туда зомби, и все. Их магическая энергия моментально исчезнет. Бредовый план, сказал Ирга. Как тупое злобное создание можно заманить на чертеж? Крупы насыплет, и скажет цып-цып, пошутил Отто. Я злобно посмотрела на лучшего друга. Спасибо за поддержку, Отто! Я что? Смутился он. Я ничего. Вот еще артефакт от умертвия. Поможет? «Не знаю», – пожал плечами Ирга. «Никогда не пробовал». «Я попробую», – решилась я. «Что еще есть?» «Против вампиров, но он точно не годится. Я тебе в подошвы ботинок сейчас гвоздики набью, чтобы ты не скользила». «Промокнут мои ботинки». «В калошах ты сразу убьешься, потерпи. Ты лучше отдохни, а я в лавку за нужным инструментом схожу». «А я за мечом», – сказал Ирга. «Ты действительно отдохни!» Как только ребята ушли, меня охватила паника. «Отдохни! Как же я могу отдохнуть, когда через пару часов, возможно, погибну?» «Ну хорошо, погибнуть мне никто не даст, но вполне возможно, я покалечусь и не смогу потом смотреть в глаза наглым рариторским студентам. Ирге, Бефу, кошмар!» Я свернулась в клубочек, и принялась горячо молиться всем известным мне богам, обещая вести себя хорошо-хорошо, еженедельно жертвовать на храмы крупную сумму денег и даже уйти в монастырь. «Плачешь?» – спросил неслышно подошедший Ирга. «Нет». «Не волнуйся, я буду рядом. Я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Обещаю». Он лег на кровать и обнял меня. «Не дрожи, все будет хорошо». «Я вам не помешаю!» Отто сел на соседнюю кровать и застучал молотком. «Вы целуйтесь, целуйтесь! Я подглядывать не буду!» «Мы не целуемся!» — сказала я. «А жаль!» — добавил Ирга. «Вечно вы все усложняете!» — вздохнул полугном.